Глава сто четырнадцатая. Вопросы. Дядя был зол и расстроен, это правда, но Луд с ошибки в причине. Он злился не на меня. Хуакин не остался на ужин, пролетев коридор, холл, он так шибанул входной дверью, что бедный слуга, не успевший открыть Сирухесау, впечатался в стену. Хог даже не попрощался. Потом. Дядя отмахнулся от отчётов управляющего, выставив его за дверь, запечатал кабинет, поставил два купола, активировал стационарный артефакт и уронил голову на стол. Дядя спал. Успокоительный эликсир, который подали ему за ужином с чаем, наконец-то подействовал. Вечером он держался из последних сил. Такое состояние мы целители называем пограничным. Если не дать организму отдых, точно будет сбой и придётся лечить. Дядя за ужином выглядел не просто плохо, а очень плохо. Я обошла стол и кресло сзади и выплела пару восстанавливающих чар, мягко впечатав плетение и дяде в спину. Так будет эффективнее и быстрее. Пледов в кабинете не нашлось, поэтому я прикрыла его покрывалом с тахты и отправилась ждать. Перевернула песочные часы, забралась в кресло с ногами и вытащила свиток Луция, чтобы внимательно изучить материалы по немилости. У меня есть ровно 30 мгновений до того момента, как дядя проснётся. Наставник раскопал очень интересные вещи, и несколько моментов настолько меня заинтересовали, что я пододвинула к себе тушницу и обвела кистью пару пунктов. Если это правда, значит, вестник к мастеру улетел через мгновение с короткой вспышкой и практически сразу вернулся обратно. Луци подтвердил достоверность информации. Я постучала пальцем по губам, думая, если это правда, я даже не знаю, как назвать дядю. Можно сказать, он сам вложил в руки Хейли меч и подставил шею. Зачем, великий? То, что тётя в Хадже действовала не сама, в этом я не сомневалась, как и в том, что за её спиной стоят Хейли. Зачем это дяде подставить Хейли безумие? Просто безумие, если это так. Я зашуршала бумагами дальше. Что-то ещё царапнуло краем какая-то мысль. но исчезло в свете первого открытия. Перечитаю позже. Песчинки падали тихо. За дверью кабинета слышалась негромкая суета. Наверное, слуги сообразили принести будь чужую стул или лавку. Перед дядиным кабинетом всегда было совершенно пусто. Он любил, чтобы ждали, стоя на ногах. Время истекло, но дядя не просыпался. Неужели я накаплала больше, чем нужно? Вроде дозу отмеряла точно. Я подошла проверить. И почти получила в нос атакующим, и тяжело рухнула на ковер, ударившись больным плечом. Дядя кинул плетение стазиса. <раприс> Говорить я не могла, наблюдая дяди на сапоги и ножку кресла прямо перед своим носом. Ваю! Дядя потянулся, зевнув, но даже не пошевелил пальцем, чтобы освободить меня. Ножка кресла отодвинулась, сапоги прошествовали по кругу и исчезли из моего поля зрения. Не хорошо. Ваю. Снова зевнул дядя. Тебе нравится ощущение, когда ты ничего не контролируешь, когда решают за тебя. Он присел передо мной и мягко щелкнул меня по носу. Никогда больше, Ваю. Ты меня поняла? Я согласно замычала, плечо начинало болеть всё сильнее и сильнее. Настоящая забота не заключается в том, чтобы решать за кого-то. Настоящая забота — это позволить решать самому и потом быть рядом, чтобы успеть подставить плечо вовремя. Ты услышала меня? Я снова согласно промычала. Но «Ну, с ними же стазис. Дядя щелкнул кольцами, и я с облегчением перевернулась на спину, рассматривая потолок. Ты не спал? Констатировала я обвинительно. Ваю, дядя хмыкнул. Разве я мог обесценить заботу собственной племянницы? не преподать урок, тихо пробурчала я себе под нос. Я решил, что передышка не помешает. Он снова потянулся и зевнул. Цвет лица у него улучшился, и синяки под глазами стали меньше. Как спина, плечо почти прошли. Я тряхивала и расправляла юбки. Можно возвращаться к утренним тренировкам при минимальной нагрузке. Хорошо, дядики взнул, думая о чём-то своём. Отстукивая кончиками пальцев по столешнице, первые ноты Имперского марша. Дядя. Я снова забралась в своё кресло с ножками. Хейли. Он отмахнулся и передвинул к себе стопку свитков с той стороны, куда слуги обычно сортировали новую почту. Бортуш. Дядя откладывает первый свиток в сторону. Асти. Второй свиток. Хэсау. Третий свиток. Тиры. Это свиток, дядя развернул и констатировал. Новый кандидат. Фэю. Следующий свиток. И еще четыре. Дядя скомкал всю пачку и щелчком пальцев отправил на стеллажную полку. Девять. Девять брачных предложений с момента окончания турнира Фэю. Только вторые и третьи сыновья. Он говорил недовольно, но глаза смеялись. Что тебе стоило сказать Хейли да, девочка? Решила по-своему. Отказы будешь писать сама, собственноручно. Он кивнул на стеллаж. Я не собираюсь тратить на это время. Завтра должно быть готово. Принесёшь, заверю печатью. Они ненавидят нас, Хейли. По-настоящему дядя. Там нет места логике или расчётам. Это, я пошевелила пальцами, подбирая слова. Это неконтролируемо. Это просто сбивает с ног. Сработал дар. Дядя прищурился. менталисты, эмпатия, фокус. Они сделали тебя фокусом на арене. Он не спрашивал, он утверждал. Поэтому. Он снова начал отстукивать по столешнице. Поэтому. Вазу мы тоже разбили специально, дядя, произнесла я тихим шёпотом. Дядя вскинулся и прищурил глаза, чтобы дать им возможность использовать поправку Хайнекаяле. Поправку Айна каяли можно использовать по-разному. Дядя, я фыркнула и потрясла свитком Луция. То, что дядя разрешил наставнику поделиться именно этой информацией, говорило только об одном: он пытался заставить меня думать. Печать Немесы проявляется в такой ментальной форме только при использовании крови старшего в роду. Кровь Айши или Фло не могла дать такой эффект, так же как моя или Акса. Подкупили целителя. Дядя развёл руками. И именно в этот момент у него удачно оказался флакон свежей крови? Я снова неуважительно фыркнула. Он взял деньги, ваю, деньги и артефакты. Дядя сдвинул брови. И я не понимаю, этот целитель тебе все равно никогда не нравился. Тот самый штатный целитель без фантазии с шестым кругом. Но он не заслужил, чтобы его так использовали. Он взял деньги, ваю. Снова по слогам произнес дядя. Предал. Я вскинул руки вверх, сдаваясь. Целитель продал кровь старшего тете, и дядя знал. Зачем, дядя? Зачем ты наложил на нас не милость? Я не понимаю. Я тоже не понимаю, ваю. Он откинулся в кресле, очень довольный. Дядя тщательно это скрывал, но он был очень доволен ходом моих мыслей. У меня было время подумать, но я так и не нашел ответа. Зачем ты исполнила призыв, я ещё могу понять. Но зачем ты вызвала на поединок Хейли и сделала это в такой ультимативно грубой форме? Он наморщил нос. К физическому воздействию дядя предпочитал прибегать крайне редко, считая это признаком низкого интеллекта. Он даже семейные наказания ни разу не применял к нам Саксам после смерти мамы. Хочу остаться в клане, выпалила я прямо и пожала плечами. И дядя вскинул бровь и переплёл пальцы перед собой. Еще я никак не могу понять, как вы умудрились учить зов под носом у меня и почему не Виртас? Шаг вправо, шаг влево, нарушение? Я фыркнула. Виртас всегда слишком следовал правилам. Луций не заклинатель, продолжил дядя. Он бы не смог научить, только страховать. А это значит, протянул он не весело, ты освоила призыв сама. Это так ваю. Сама. Родовая сила вспыхнула тёмным облаком окутов руку до локтя. Но почему Ниакс, дядя? Почему он так уверен, что меня не учил брат? Потому что я взял с него слово в аю. Качнул головой дядя. Что он никогда не будет учить тебя зову. Оу. И я не понимала уже ничего. Разве ещё один заклинатель не усилит род? А это значит, Дядя закрыл глаза и устало откинулся на спинку кресла, что всё очень и очень плохо. Почему? Если бы ты читала семейные хроники, продолжил он с закрытыми глазами, ты бы знала, что призыв передаётся от старшего к младшему. В каждом клане свои особенности, которые нельзя сводить так просто. Кто бы мне дал почитать семейные хроники, если у меня никогда не было к ним доступа? Например, возьмем вериди. Они предпочитают барабаны, но мелодия открыта. Играй, усмехнулся дядя уголком губ. Так же и наш зов. Сыграть может каждый. Призвать только мы ваю. Есть только один случай, когда способности блау просыпаются сами по себе, когда родовая сила сама позволяет научиться. Замолчал дядя, а я затаила дыхание. И таких случаев за всю историю описано всего четыре в Ваю. Только четыре раза род Блау был на грани полного уничтожения. Научиться призыву самостоятельно можно, выполнив одно единственное важное условие в Ваю. Нужно остаться последним из рода. Вспышка понимания осенила. Поэтому, когда проснулся тёмный источник, я не смогла свой зов Акс был жив и отказывался учить меня на отрез, поэтому уже на севере мне начались ницы подземелья, флейты и коридоры. Поэтому Аксо, играв в зимнем саду, повторялася во сне каждую ночь, пока я не взяла в руки флейту и не начала играть днём. Поэтому, потому что я осталась последней. И теперь мы имеем дилемму, Ваю. Дядя продолжил, не открывая глаз. Либо тебя разбудили слишком рано, и тогда Скоро ты останешься совершенно одна, либо была уждут худшие времена, времена которых еще не было, когда род собирает все силы. Тогда должны проснуться способности айши и фло, предположила я. Не была у, отрезал дядя. Предки не сочли детей Ричарда достойными. Он помолчал. Иногда я даже рад, что он не дожил. видеть, как твой род не принимает твоих же детей, ждать, надеяться. Дядя тряхнул головой, отгоняя мысли. Наверняка он думает о Данди. Если бы я могла сказать дяде, что все будет хорошо, что до Нанделлона предки примут сразу и с распростертыми объятиями щедро одарив родовыми дарами. Почему ты решила учить призыв? Он мне снился. Я пожала плечами. Как игралак в зимнем саду. Ночь за ночью, ночь за ночью. снилась флейта, бесконечные коридоры, подземелья. Тьма, тьма и лети ра в стенах. Я передернула плечами. Поэтому я взяла флейту в руки. Родовая сила послушно вспыхнула тёмным облаком, подтверждая мои слова. Значит, судьба. Едва слышно прошелестел дядя. Я поёрзала в кресле, не совсем понимая это да или нет, я остаюсь в клане. Поединок. Дядя наклонился вперед и смотрел мне прямо в глаза. Круг силы, ваю, третий против шестого. Это даже идиотизм, он сложно назвать. И даже для тебя это слишком, поэтому я жду объяснений. Результаты в круге силы нельзя протестовать, процитировала я. Я надеялась, что неразрешимые противоречия сможем решить мы с Хейли один на один. Это было бы условием и поправка. Ваюх, простонал дядя и уронил лицо в ладони, плечи вздрагивали. Дядя смеялся. Знаешь, как теперь называют тебя фею? Это бедствие блау. И я сейчас склонен с ними согласиться. У нас не смутные времена, чтобы юная сира отстаивала честь рода при наличии старших защитников. Да, дядя махнул рукой, запрещая мне перебивать. Формально мы отсутствовали, И лицо не пострадало. Но Ваю, неужели ты действительно подумала хотя бы на мгновение? Он снова засмеялся. Дожил. Дожили. Он вытер уголки глаз. Нас защищает младшая. На арене всё казалось простым. Ненависть. Менталисты, процидил дядя. Но даже это не объясняет твоего решения. Ещё минимум три очевидных варианта, которые ты отбросила, рассуждал дядя. Круг силы без артефактов? Что ты решила делать с браслетами? Дядя кивнул на наручии аритидесов. Если артефакт не подлежит изъятию, сторона имеет право оставить эквивалентные по силе и направленному действию. Процитировала я текст одной из поправок к кодексу. А если способ снять наручи будет найден? Голос дяди похолодел. Это ультиматум, ваю. Ставить ультиматуму роде, чем это плохо, ваю. И если это не в клане, хесау могут заявить права после поединка. Я сказала честно, что хочу остаться. Верно, дядя щёлкнул пальцами. После того, как вызвала второго наследника Хейли на круг силы. После, Ваю, стоило бы отдать тебя Хесао. Я терпеливо ждала, пока дядя отойдёт. То, что он сразу раскусит меня, было ожидаемо, но слишком высокие ставки. Как планировала победить при такой разнице в силе? И планировала ли? Дядя вздёрнул бровь. Я уже открыла рот, чтобы сказать правду и даже сложила пальцы, чтобы показать наглядно, но потом захлопнула. Вряд ли дядя оценит мою идею. А если он не знает, не сможет запретить приказом старшего или взять слово, поэтому я сказала очевидное. Змеяка. Мы же получили патент. В том, что дядя со всей этой кутерьмой, тюрьмой, не милостью и дознавателями не забудет о деле, я не сомневалась. Мы получили вою, но нельзя полагаться на артефакты. Если не уверена, что сможешь выиграть, начинать не стоит. Стоит терпеливо ждать подходящего момента. Терпеливо, протянула я. Как Хейли 12 зим. И дольше, если нужно, совершенно серьёзно ответил дядя. Хейли не самая важная проблема сейчас. Только по этому твое импульсивное поведение на турнире мы не разбираем подробно. Он вздохнул. Тогда шахты Я била в небо, потому что больше идей не было никаких. Дядя рассказывал очень мало. Дядя внимательно изучал свою правую руку, всю унизанную перстнями ментальной защиты, на некоторых пальцах было не по одному, а по два перстня. Связка выглядела внушительно. "Обет", наконец произнёс он после долгого умолчания. Я проглотила вопрос. Почему простого слова недостаточно? И торопливо проговорила слова обета молчания. Плетение вспыхнули, подтверждённые силой. Мирия. Дядя откинулся в кресле, чтобы достать что-то из ящика стола. Игра вышла на новый уровень. Когда была диверсия у первой арки, склад Хысау вскрыли. Он нашёл, что искал, и зашуршал свитками. На складе были части горного оборудования, механизмы и артефакты для добычи кристаллов. Сначала мы решили, что это свои, но искать нужно было не здесь. поставки отследили со стороны Мирии. Портал будет очень близко к границе. Дядя развернул небольшую карту и постучал пальцем по точке со стороны побережья. А тут он прочертил линию напрямую. Морской путь. Мирию интересует портал или кристаллы? Это одно и то же. Он аккуратно свернул карту трубочкой. Шахта очень близко к порталу. Портал очень близко к границе. Игра выходит на новый уровень. Снова повторил он. Поэтому ты дал право Хесау. Я никак не могла понять, как дядя разрешил им хозяине чуть тут. Они искали. Дядя молча кивнул. Но, дядя, они убили Юниса и Юстуса и приплели это к взлому защиты. Есть необходимые затраты. Поморщился дядя. В храмах отправляли публично. Виновные найдены. Теперь все успокоится. Вы не нашли, Хесау не нашли. И тот, кто взламывал еще здесь, в поместье, и закончила я тихо. До момента добычи кристаллов еще долго. Оборудование и артефакты не нужны сейчас. Вы специально? Вы ловили на живца? Возможно. Дядя был доволен ходом моих мыслей. Значит. Я шлямлённо складывала кусочки головоломки в кучу. Значит, канцелярия в курсе. Наконец дошло до меня. И про шахту, и про кристаллы, и про Мирию. Поэтому прислали дознавателей. Официальная причина в немилости, но поэтому он шарится везде. Я сдвинула брови, вспомнив о непробиваемости Бутча. Он только в алтарные залы хранилища ещё не заглянул и то, потому что не смог бы пройти. Управление, император, канцелярия и все заинтересованные лица. Дядя устало потёр глаза. А взрыв в нашей шахте это диверсия или это взорвали мы сами? Если взлом защиты точно был, я ручаюсь, лично на себя ощутил последствия. То со взрывом в шахте всё не так очевидно. Дядя, ты сделал это специально. Всем раздал кусочки информации о шахте, рассказал о кристаллах, осенила меня. Ты проверял и даже меня. Ты проверял, где утечка, чья легенда сработает. Аккуратно поправил он. И не тебя, твоих знакомых, подопечных, сестёр. Неужели дядя до сих пор проверяет в ухо? И кто слил информацию? Не удержалась от вопроса я. Важно не кто, а вою. Важно кому. Хейли довольно прищурился он. О. Дядя просто ужасен. Я абсолютно уверена, что он убедился, что именно Хейли получит всё первыми, и не милость, и разбитая ваза, и представляю, сколько ещё я не знаю. Это не Хейли решили зарыть нас. Это дядя решил закопать Хейли. Но за что? Хэли ненавидит нас, а дядя, судя по количеству приложенных усилий, не менее исково ненавидит Хэли, если он ждал так долго. Они нам должны. Дернул уголком рта дядя. И это не тот счет, который можно выставить и оплатить, или исправить, добавил он, помолчав. А Хесау нам не должны? Не удержалась я. Дяде мне пришлось. Я сама. Я сглотнула, вспомнив подземелье. Они сожгли им мозги, Юнису и Юстусу. Мне пришлось отпустить их. Жертва, дядя задумчиво кивнул. Источник стал сильнее. Об их семьях позаботятся, а Хоку, Хуакину Хесау запрещён въезд на территорию Блау, закончил дядя. Я видел записи. Люци? догадалась я. Бер, качнул головой дядя. У Люцана еще много ветра в голове. Все равно, упрямо качнула головой я. Нельзя спускать им так просто. Это наши слуги, мои, и они ни при чем. Ваю, мягко протянул дядя. Ты хочешь остаться в клане? Ты понимаешь, что это такое? Это ответственность принимать решения, которые могут не нравиться тебе лично. Это значит ставить интересы всего клана выше интересов и жизни. отдельных васалов и слукаю Хесау заплатят дядя прикрыл глаза за то что не оправдали доверия он усмехнулся искушение было слишком сильным я торбанила пальцами по подлокотнику кресла дядя дядя не выносим он ожидал пуская Хесау в дом что они не удержатся и снова попробуют пробудить мою силу Пфф дядя ждал я молчала Подумай, Ваю, наконец спросил он. Если встанет выбор, когда-нибудь встанет выбор между жизнью Акселя и благополучием рода, выживанием всего рода Блау, безопасностью клана, это лежит на другой чаше весов. Что ты выберешь? Вопрос был из разряда тех, которые мечтают никогда не услышать, просто оплакивать, теряя просто ненавидеть и мстить тоже просто, потому что есть кому. Самое сложное в жизни это решать. Потом жить с тяжестью ответственности за принятое решение, потому что плечи гнёт к земле, ком в горле и ничего не исправить. И особенно, если решение было верным, но что уже совершенно не радует. Аксель тоже часть рода, произнесла я наконец. Часть семьи, часть клана Значит, его безопасность является частью безопасности клана. А если нужно выбрать Ваю, брат или дядя говорил очень monotонно, тщательно следя, чтобы ни единая эмоция не проскользнула в голосе. Брат или все остальные. Остальные это кто? Дядя, Дант, Ненс, Ликус, наставник Лиц и Фей. Брат. Наконец выдавила я. Брат бы не понял, если бы я выбрала его, а остальные, добавила я после долгого молчания. Рот Блау. Дядя засмеялся. Он смеялся горько, откидывая назад голову, тёр глаза, но не мог остановиться, пока не сорвался с кресла и не отошёл к окну, повернувшись ко мне спиной. "Одевайся", приказал он. "Мы идём вниз". Ты хотела ответы? Ответа тебе не понравится, Ваю. Если сможешь открыть дверь, ты их получишь. Я спустила ноги с кресла и начала искать тапочки. И Аксель сказал: "Сестра". Дядя постучал по стеклу. За окном была непроглядная тьма. Наследник неправильно ответил на этот вопрос Ваю. Совершенно неправильно. Закончил он совсем тихо. Я промолчала. Если я думаю верно и мой клин, мои сокровища это действительно семья, то через несколько зим не будет иметь никакого значения, что я ответила сейчас. С ростом источника клин набирает силу. Чем выше круг, тем сильнее клин. И вопрос дяди я бы поставила иначе. Как сделать так, чтобы никогда не пришлось отвечать на этот вопрос снова? Как сделать так, чтобы такой выбор передо мной никогда не встал?